Армия, являющаяся государством в государстве, не могла, естественно, быть безучастной к предстоящим событиям. И если солдаты и капралы выступали за предложение президента, то верхушка, генералитет, связанный незримыми узами, земельной олигархией, владельцами нефти, крупных мясобоин, британским капиталом, выступала совершенно понятно против всего того, на чем настаивал президент. Капитан Перрон, назначенный для продолжения службы в генеральный штаб, был вовлечен в антиправительственный заговор генерала Хосеу Рибуру, выучеников русской школы. С детства, как и Перрон, генерал получил от своих немецких наставников сильнейшую инъекцию ненависти по отношению ко всем и всяческим марксистом социал-демократам и коммунистам. При этом нужно отметить, что и жена Перрона, и его тесть были активными членами радикальной партии Иригойдена, так что капитану приходилось соблюдать конспирацию, таясь не только от своих коллег, но и от семьи. Психическая нагрузка не из легких. Риск, которому он подвергался, окупил себя. Сразу же после свержения Иригойдина и прихода к власти военных, Перрон сделался личным секретарем министра обороны. Вскоре же, проработав два месяца военным следователем в специальной комиссии, капитан Перрон был направлен в качестве профессора в высшую школу Аргентины. Получив звание майора, Он одновременно становится адъютантом начальника генерального штаба. И именно там, в высшей военной школе и генштабе, он написал свои книги «Восточный фронт Первой мировой войны. Ряд вопросов военной истории и анализ некоторых аспектов русско-японской кампании 1904-1905 годов». Наиболее примечательной была работа, посвященная вопросам военной теории, потому что именно в этой книге Перрон впервые превознес концепцию немецкого генерала фон дер Гольца о вооруженном народе. В этом же 1935 году Ева Дуарте поселилась в отеле на Кажао между улицами Сармьенто и Кориентес чтобы по вечерам принимать участие в спектакле который давали в театре на улице карлоса пелегрини толкал ее в театр известный певец агустин магальди старик он видел в молоденькой девушке не столько талант сколько характер это он полагал дорогого стоит актером тем более сейчас когда появился Кинематограф может стать каждый. Из десяти дублей вполне просто выбрать подходящий. А вот устремленный, яркий характер полуребенка Евы Дуарте, характер совершенно определенный, да еще в той стране, где место женщины было заранее определено в детской и на кухне, это редкость куда большая, чем талант лицедейства. Не опираясь на факты, трудно утверждать что-либо с полной определенностью, но некоторые исследователи, как, например, джозеф Пейдж, в своем двухтомном труде «Перрон», опубликованном издательством «Ксавьера Вергара» в 1984 году в Барселоне, Буэнос-Айресе, Мехико и Сантьяго де Чили, утверждают, что когда Перрон получил назначение на работу в Чили, а было это в 1936 году, он уже стал подполковником Тьенте Коронель. Именно там, в пригородах Вальпараисо, состоялся первый контакт между секретной службой Рейха и молодым военным из Аргентины. Впрочем, этому посылу возражают другие исследователи, которые связывают факт выдворения Перрона из Чили с тем, что левое правительство страны не хотело терпеть у себя дома человека, открыто выражавшего свое негативное отношение к республике и ее политике, приближавшейся к чем-то в позиции Народного фронта Республиканской Испании. Но Перона, вернувшегося в Буанас-Айрес в 1938 году, мало тревожили эти обвинения. В санатории умирала его молодая жена от рака почек. Похоронив рыжую, которая так была к нему привязана, Перон купил машину и отправился в путешествие по бескрайней Патагонии. Он проехал через... В Едму, миновал барелоче жил в Андах, спустился к океану, изъездил всю огненную землю и лишь в 1939 году, накрутив 20 тысяч километров, вернулся в Буэнос-Айрес. Именно в этом году Ева Дуарте объявила о своем намерении выйти замуж за кавалера Франциско де Паула семго февраля тридцать года подполковник перрон отплыл в европу на борту итальянского трансатлантического лайнера конте гранде осуществлявшего рейсы между европой и латинской америкой с июля тридцать по конец мая сорокового года перрон проходил тренировку в альпийских подразделениях итальянской армии здесь в европе Он наблюдал, как Гитлер вошел в Варшаву, оккупировал Бельгию, Голландию и Францию. Именно здесь он вкусил то, чего так недоставало его стране — жесткого, хрусткого порядка. Однако между порядком и новым порядком, провозглашенным фюрером, была огромная разница, которую посвящали только избранных. Кому, безусловно, верили. Перона тогда еще только изучали. Рожденного в стране, где население было по своей сути интернационально, громадная волна русских, югославских, английских, еврейских, немецких, украинских эмигрантов врастала в Аргентину легко. Страна словно бы растворяла в себе пришельцев, не внуки даже, а дети эмигрантов теряли родной язык за три, от силы пять лет, становясь настоящими аргентинцами. Даже распространенное сочетание букв «ЛЛ» произносили как «Ж». Нигде в мире так не произносят. Определишь человека сразу, тайна какая-то. Перона не могли не коробить расизм Гитлера. Его слепая ненависть к славянам, болезненный антисемитизм, брезгливость по отношению к неграм. А там недалеко идут торжения цветных. А ведь мамочка-индианка, разве можно так? Кто на свете добрее мамочки, нежнее ее и умнее?